Глава 34. В кабинете Фрэнка Линдли не оказалось. Секретарша сказала, что он читает лекцию. Это была одна из обязанностей, которые Линдли взял на себя в обмен на место в университете. Женщина предложила объяснить, куда идти, но Персис и так знала дорогу. За несколько минут она дошла до аудитории имени хлопкового короля Примчанда Ройчанда, проскользнула на последний ряд и села на деревянную скамью рядом со студентом, который положил руки на голову, рискуя вот-вот заснуть. Линдли стоял за кафедрой перед доской. «Есть множество примеров того, как время империи кончалось взрывом», — говорил он. Колониалистов прогоняли, а их пособников хватали и ставили к стенке. В Индии независимость превратилась в политическое минное поле. Перспектива экономического сотрудничества неразрывно связывает Британию с ее бывшей колонией, даже если ход истории стремится их разделить. Некоторые даже считают период британского владычества несущественным. Они полагают, что эра Раджа — лишь одна из множества нитей в бескрайнем лоскутном одеяле индийского прошлого. Персис с удивлением обнаружила, что его слова кажутся искренними. Она не подозревала, что Линдли такой хороший оратор и так увлекает аудиторию, Он напомнил ей преподавателя-англичанина, на чьи лекции ходила она сама, когда занималась здесь политическими дебатами. Она была одной из трех девушек в группе. Это было во время войны, и Англия тогда готова была пообещать индийцам любые сокровища, лишь бы они вступили в войну на стороне союзников. Речи ее преподавателя были не прикрыто воинственными. Он мог бы с легкостью вербовать солдат. После лекции Линдли обступили студенты. Персис была поражена. Вопреки здравому смыслу, Линдли пользовался популярностью. В конце концов, ей пришлось растолкать студентов и оттащить его от восторженной публики. Когда они зашли в его кабинет, Персис коротко объяснила ситуацию и протянула Линдли записную книжку, в которой Наскоро изобразила татуировку, обнаруженную на теле Ингрима. Линдли сел в кресло и посмотрел на нее без всякого выражения. «Вы думаете, это смешно?» «Вы знаете, что это?» Он моргнул. «Инспектор, вы уверены, что нашли это на теле англичанина?» «Да, его звали Джеймс Ингрем. Он был писателем. И вы это проверили?» Персис замялась. «Нет, в смысле, пока он на меня не напал, у меня не было причин сомневаться в его словах». Линдли выдвинул ящик стола, достал нераспечатанную пачку сигарет, открыл ее неуклюжими пальцами, вытащил сигарету и закурил. Эта татуировка сделана шрифтом, который называется «Фрактура». Это одна из разновидностей латинского каллиграфического письма. Ее использовали в официальных нацистских документах и письмах. Во всяком случае, где-то до 1941 года, когда они перешли на более современный шрифт «Антиква», решив, что на «Фрактуру» как-то повлияли евреи. Он выдохнул дым. «Татуировка вашего Ингрема означает АБ. Это группа крови. Скажите, как много вы знаете об СС?» «Я что-то читала. СС, или ШУЦ-Штафель, это военизированная организация, с помощью которой Гитлер насаждал свой режим, особенно в том, что касалось расовой политики». СС ответственны за убийство миллионов евреев, да и не только. В первую очередь потому, что в их ведении находились концлагеря. Генрих Гиммлер, один из главных создателей этой смертоносной структуры, 16 лет был рейс фюрером СС. Он организовывал и контролировал лагеря смерти. Одним из подразделений СС было гестапо отвечавшее за насаждение нацистской идеологии. Военное ответвление СС называлось вафен сс или «Войска-СС», и изначально это были просто боевые отряды. Офицерам в этих войсках часто делали татуировки с группой крови. По-немецки «блюдгруппен-тату-вирунг» на внутренней части левой руки. Делалось это для того, чтобы в случае ранения в бою и потери сознания можно было определить, какая кровь нужна для переливания. Разным группам соответствовали буквы А, Б, А, Б и О. Персис уставилась на Линдли. Вы что хотите сказать, что Джеймс Ингрем служил в войсках СС? Я не видел его татуировку. Но если вы ее верно перерисовали, то да. Другого объяснения я не вижу. Обнаружение такой татуировки равносильно смертному приговору, так что никто не станет делать ее по собственному желанию. После войны союзники начали яростно преследовать тех, кто служил в войсках СС по факту совершения тяжких военных преступлений. Главным средством идентификации — Служат как раз татуировки с группой крови. Многих привлекли к суду. Значительное число казнили. Но если эта татуировка так опасна, зачем Ингрем ее сохранил? Почему он от нее не избавился? Для многих это предмет гордости. Единственная связь с разрушенной нацистской мечтой. Линдли взмахнул сигаретой. Кроме того, избавиться от нее не так просто. Можно сделать операцию или попробовать ее сжечь. Некоторые даже пытались ее отстрелить, можете себе такое представить. Но союзники довольно быстро поняли, что к чему. Теперь они первым делом ищут такие следы. И поскольку скрывать ее так же рискованно, как оставить на месте, зачем напрягаться? Персис была ошеломлена. Она никак не могла поверить в то, что Ингрим действительно был нацистом. «Дайте угадаю. У этого Ингрима был безупречный английский?» Линдли потер языком о зубы. «Версальский договор запретил немцам ведение внешней разведки, но они ей все равно занимались. Главным органом нацистского шпионажа стал Абвер», Почти всё время его существования Абвер и СС были заклятыми врагами. Но когда в начале 44-го дела у нацистов пошли плохо, Абвер потерял расположение Гитлера и стал частью СС. Многие из тех, кто служил в войсках СС, стали служить в Абвере. Некоторых из них специально готовили для того, чтобы они могли проникнуть в Британию, В первую очередь, тех, кто провел там какое-то время до войны или хорошо владел языком, каждому придумывали убедительную легенду. Но что Ингрем делал здесь? Персис задала вопрос скорее себе самой, чем Линдли, но тот все равно ответил: Это и правда странно. После войны большинство нацистов в бегах. Многие воспользовались подпольными сетями для побега и скрылись в Южной Америке или на Ближнем Востоке. В 1946 году американцы назвали одну из таких сетей «Одесса». Существует она на самом деле или нет, не имеет значения. Факт в том, что многие нацисты по-прежнему успешно скрываются от властей. Мы знаем, что сотни из них при поддержке Хуана Перона и, по слухам, Ватикана, осели в Аргентине. Другая известная организация, помогающая нацистам бежать, — это Ди Шпины, Паук. Под началом последнего руководителя Абвера, одного из старших гитлеровских офицеров, оберштурмбанфюрера СС Отто скарцени Если Ингрем действительно служил в войсках СС, он, вероятно, поддерживал связь с членами Индишпинне. Но зачем они могли послать его в Индию, это для меня загадка. Не самое безопасное место для нациста который хочет залечь на дно. Сигарета, догорев, ожгла Линдли пальцем, и он спешно затушил ее о стол. Слушайте, давайте я вам помогу. «У меня есть контакты тех, кто занимается в Англии расследованием военных преступлений. Они связаны с другими союзническими и израильскими организациями, которые выслеживают нацистов. Может, я смогу найти информацию о вашем человеке? Мне понадобится только фотография». Персис не ожидала такого предложения. «Сколько?» Теперь удивился Линдли. «За это, инспектор, я ничего не возьму». Выходя из университета, Персис вспомнила любимую поговорку отца. «Не суди книгу по обложке».